Часть четвертая «Назад» дает ответы на многие загадки. Анатолий, вначале подозрительно относящийся к своим пленителям, вскоре проникается уважением к бойцам невидимого фронта. Он узнает, что и его удивительный дар, и эпидемия вирусной истерии, и оразумливание животных – звенья одной цепи. Много лет назад в заповедных Беловежских лесах упал таинственный объект. Не то метеорит странной природы, не то инопланетный зонд. Все попытки проникнуть к объекту или исследовать его были неудачны. Даже развал Советского Союза был отчасти спровоцирован той паникой, что охватило допущенных к информации членов Политбюро. Некоторое время объект никак не проявлял агрессивности. только защищался от попыток приблизиться. Но вскоре из места падения объекта начинает происходить таинственное излучение, влияющее на высшие мозговые структуры. У мужчин это излучение порой приводит к появлению удивительных способностей – телепатии, телекинеза. Но самым удивительным стал случай с Анатолием. У женщин, как ни печально, то же самое излучение вызывает истерию. Она вовсе не связана с вирусами. Ну а животные под действием излучения обретают разум. «Быть может, это и не агрессия», — говорит Анатолию полковник Русков. «Быть может, зонд хочет помочь всем нам стать умнее». Но женщины по природе своей не способны так быстро эволюционировать. Отсюда и приступы истерии. Ну а о разумливании животных – самая трагическая ошибка чужих. Мы не можем всей планетой перейти на вегетарианское меню. Мы не готовы делить маленькую землю с разумными крысами и осьминогами. Быть может, через сто лет инопланетный дар оказался бы благословенным подношением. Сейчас же он проклятие человечества. Только Анатолий способен ныне спасти человечество. Защитные механизмы объекта работают лишь против военной техники, будь то баллистическая ракета или обычный танк. Охрана объекта от людей осуществляется с помощью разумных животных – зубров, волков, зайцев, белок, полностью покорных воле своего внеземного хозяина. Трудный выбор встает перед Анатолием. Ему жалко животных, а в первую очередь рипа и веселую пушистую рысь, резвящуюся где-то в сибирской тайге. Ведь если излучение прекратится, все они вновь потеряют разум. Но на другой чаше весов счастье человечества, исцеление любимой жены, солидная награда от благодарного государства и потеря своей уникальной способности – которую Анатолий ненавидит. И он делает выбор. Вместе с группой десантников Анатолий отправляется к объекту. Далее начинаются активные действия. Десантники, вооруженные лишь палками и камнями, охраняют Анатолия. Анатолий своей уникальной способностью защищает десантников. Рип разведывает обстановку. А врагов у группы кабезовцев целый лес. Злобные лоси нападают на них из кустов. Медведи прыгают с деревьев прямо на головы. Волки таятся в подлеске, змеи ползут по мхам. Даже безобидные землеройки ухитряются, навалившись всей толпой, убить старшего сержанта спецназа Юрия, чью фамилию мы так и не узнаем. Постепенно тают ряды десантников. Но и зверье гибнет в таких количествах, что активиста Гринписа хватил бы удар. Беловежская пуща завалена фаршем. Тяжелый запах парного мяса витает в воздухе. Уже у самого объекта гибнет суровый майор Пастушенко. Его успел затоптать затаившийся в кустах бузины зубр. И только Анатолий с Рипом выходит к объекту. Студенистому, отвратительному кому биомассы, тщетно пытающемуся скрыться бегством. Единственный оставшийся защитник объекта – тот самый Бельчонок, за чьими забавными приключениями мы следили всю книгу. Бельчонок и Рип сходятся в смертельной схватке, Анатолий же выдерживает тяжелейший ментальный поединок с объектом. Пытаясь защититься, объект сообщает все новые и новые версии о своем происхождении, и то, что он посланец внеземной цивилизации, долженствующий продвинуть земных животных, и что он порождение единого разума Земли, возмущенного нарушениями экологии, и что он прибыл из счастливого вегетарианского будущего человечества, и что его создали тайные лаборатории КГБ в качестве оружия. Но Анатолий все-таки преодолевает ментальные блоки объекта и узнает страшную правду. Объект — это всего-навсего... Впрочем, жестоко по отношению к читателю было бы открыть столь неожиданный сюжетный ход в рецензии. Итак, убедившись во вредоносной сущности объекта, Анатолий обращает на него свой возмущенный взор, и новая гора фарша возникает. в лесу. Стихает чудовищное излучение. Исцеляются женщины планеты Земля. Барашки и овечки послушно идут на бойню. Все, кто обладал экстрасенсорными способностями, теряют их. В том числе и сам Анатолий. «Фарш невозможно провернуть назад», — бормочет герой, глядя на дело глаз своих. У его ног погибший в бою Рип и умирающий Бельчонок. Подобрав Бельчонка, Анатолий бинтует его раны. Этим финалом автор как бы говорит нам, «Солдат Бельчонка не обидит. Пусть мы люди и не самый лучший вариант разумной жизни на земле. Пусть мы иного варианта неприемлем, но и в зверство не скатимся».